Глава 6. Виталий Керн вышел из поезда и огляделся по сторонам. Остановка была короткой, никогда поезда не стояли здесь больше двадцати минут. Даже не владеющим даром людям хотелось побыстрее убраться из этого места, в котором отчетливо ощущалось влияние силы. Что ж говорить про одаренных? Виталий поежился и повернулся к вышедшему следом за ним высокому пожилому мужчине с очень прямой спиной и застывшим на лице выражением невозмутимой брезгливости. «Здесь...» — мужчина обернулся и закончил. «Неуютно. Мне совершенно точно не нравится это место». «Назар, оно много кому не нравится». Виталий посмотрел на крупного черного кота, удобно расположившегося на руках у Назара Борисовича. «Вон паразиту тоже не сказать, что нравится здесь находиться». Паразит приоткрыл один глаз, посмотрел на Виталия Павловича, И, зевнув, снова свернулся на руках у Назара клубком. «И куда нам идти?» — спросил старый дворецкий, который до сих пор мог дать еще фору гораздо более молодым во многих аспектах. «Понятия не имею», — Виталий нахмурился. «Нас вроде бы должны встретить, но почему-то...» Он не договорил, так как на перрон вышел высокий мужчина в плаще и с закрытым маской лицом. Безликий остановился рядом с Керном, и Виталий почувствовал на себе его изучающий взгляд — Наконец Безликий шевельнулся. Он протянул руку и снял маску, открыв лицо. На вид ему нельзя было дать больше двадцати пяти лет. «Меня зовут Солок. Я вижу, Константин прислал по-настоящему ценного заложника. Более ценными могли бы быть только его дети и его мать», — медленно проговорил он, не сводя пристального взгляда темных глаз Скерна. «Странно. Костя часто говорил, что вы путаете его с Первым орловом, частенько называя Зелоном». — ответил Виталий, также не сводя пристального взгляда с Солока. Еще он говорил, что вы все таки стараетесь не называть вещи своими именами. Во всяком случае, заложников вы редко называете именно заложниками, предпочитая что-нибудь более нейтральное». «Например...» — безлики приподнял бровь. «Например, гости...» — ядовито проговорил Керн. «Гостей никто никогда не держит. Ты же со своим спутником останешься у нас в гостях, до того, пока не разрешится вопрос с Верном. — отрезал Солок. — идемте за мной. И он пошел впереди мужчин, бросив тревожный взгляд на развалившегося на руках у Назара Борисовича кота. — Я надеюсь, мы не задержимся здесь надолго? — Керн задал этот вопрос в спине Солока. — Вам в любом случае придется остаться здесь до завтра, — ответил Безликий, не оборачиваясь. — Поезда приходят раз в сутки, но у нас тоже нет желания долго ждать. «Поэтому пока твой слуга будет обустраиваться в домике, ты с этим животным...» Солок обернулся и посмотрел на Паразита. пройдешь за мной. Нам тоже хочется поскорее узнать, что происходит с Верном». «Этот ваш Верн серьезно облажался и, похоже, не в первый раз», — проворчал Керн. «В итоге мой правнук со своей девочкой заперт непонятно где, а я вынужден ехать сюда, чтобы развеять вашу паранойю. Вам не кажется, что для столь долго живущих существ вы делаете слишком много ошибок?» «Не тебе судить о правильности наших поступков», — перебил Виталия Солок. «Ты прав, не мне». Керн забрал у Назара Борисовича, возмущенно мявкнувшего паразита. Назар, в свою очередь, освободил его от сумок, потому что их небольшой отряд в этот момент подошел к одному из домиков. «Назар, жди нас здесь. Нам с паразитом ничего не угрожает». В ответ дворецкий напряженно кивнул, а кот снова приоткрыл один глаз и окинул Солока презрительным взглядом, мол, было бы тут кого бояться. В ответ Безликий не менее презрительно улыбнулся. Смотрел он при этом исключительно на кота. И тут где-то вдалеке послышался пронзительный крик орла. Безликий вздрогнул и посмотрел вверх. «Проклятые птицы! В последнее время ни дня не проходит, чтобы они не давали о себе знать!» Он перевел взгляд на Виталия. Идем, Пора с этим заканчивать!» Ксения Ушакова вышла из машины на подземной парковке элитного дома, расположенного неподалеку от дворцового комплекса. В последний месяц из их компанией только Маша Вольф не сдала на права и не обзавелась личной машиной. Но ей сейчас было не до этого. Она пытается убедить отца, что их с Костей Устиновым не так поняли, но Вольф даже слышать ее не хочет. Ксюша вошла в холл, где сидел охранник. Молодой парень, дежуривший сегодня, подтянулся при им темноволосой красавицы. «Добрый день», — Ксения улыбнулась. «Я пришла к подорвам. Могу я подняться?» «Эм...» Протянул охранник. Как только речь зашла о подровах, красота незнакомой девицы отошла на второй план, и не такая уж она и красавица, подумал про себя парень, не настолько, чтобы из-за нее попадать под недовольство Матвея Игоревича. Я уточню, представьтесь, пожалуйста. Ксения Ушакова, вздохнув, сказала девушка, она уже привыкла к тому, что когда люди слышали ее имя, то начинали посматривать с Опаской, словно ждали, что сейчас у нее из-за спины выскочит ее отец и всем сразу станет плохо. Вот только сейчас был явно не тот случай. Охранник лишь рассеянно кивнул и набрал номер квартиры Подоровых на переговорном устройстве. Похоже, Егор Ушаков рядом с Матвеем Подоровым не слишком котировался. «Да, слушаю». Ванькин голос прозвучал настолько громко, что Ксюша вздрогнула. «Иван Матвеевич», — быстро заговорил охранник, — «здесь девушка, Ксения Ушакова, хочет к вам подняться». «Ваня, это я», — подала голос Ксения. «Проходи, я сейчас активирую лифт», — ответил Ванька и отключился. Ксюша улыбнулась явно расслабившемуся охраннику и направилась к лифту Подоровых. На каждую квартиру, занимающую в этом доме целый этаж, приходился свой лифт, ошибиться было невозможно. Девушка поднялась на последний этаж и вышла прямо в холл. Подоров единственный из их компании жил в квартире, и Ксюша испытывала определенное любопытство каждый раз, когда приходила сюда. Надо сказать, это бывало крайне редко. Обычно Ванька забегал к ним. В холле стояли чемоданы, а где-то в глубине квартиры послышался грохот. «Что у вас здесь творится?» — спросила Ксения, проходя к дивану и устраиваясь на нем. Ванька тем временем покосился в ту сторону, откуда раздавался грохот и вздохнул. «Чай будешь или кофе, или сок, или...» «Вань, что у вас происходит?» — терпеливо повторила вопрос Ксения. «Бабушка в категоричной форме потребовала, чтобы отец с мамой переехали в семейный особняк. Твой отец обычно игнорирует ее пожелания». Ксения потерла переносицу. Какое-то сумасшедшее лето у них всех в этом году. «Она обратилась с просьбой к главе клана», — Поморщился Ванька. «А Константину сейчас вообще не до проблем переезда сыновей клана в другой дом, так что он приказал не греть ему голову. А не греть голову главе в этом случае можно только одним способом переехать». «Так, постой», — Ксюша с любопытством посмотрела на Ваню. «Ты сказал, что твои родители переезжают, не ты». «Я привык жить здесь. Все фамильные мавзолеи на меня тоску нагоняют. Так что, подумав немного, отец решил оставить меня здесь. Официально присматривать за квартирой. Неофициально, чтобы хотя бы у меня с нервами все было в порядке. Так что с сегодняшнего вечера я здесь буду совсем один. Можно вечеринку устраивать». Он поморщился. «Правда, без Ромки и Андрюхи это будет уже не то. А ты чего пришла? Что-то случилось?» «Да, случилось». Ксюша немного подумала, прежде чем ответить. Нам с тобой, как с самым большим бездельником, поручено выяснить все об источниках силы. Разрешается даже воспользоваться кодексом, когда Виталий Павлович вернется. А почему мне никто об этом не сказал? Ванька нахмурился. Потому что до твоего отца не смогли дозвониться. Теперь понятно, почему. На этот раз грохот был настолько сильный, что последние слова Ксюша прокричала. Да что они там делают, пробормотал Ванька. Пытаются часть квартиры вынести, чтобы с собой забрать? Так я понял, до отца не дозвонились, а мне звонить много чести, тем более, что можно отправить ко мне говорящее письмо. Вот спасибо, Ванечка, так меня еще никто не называл, ядовито парировала Ксюша. Всегда, пожалуйста, обращайся. Ванька схватил легкий пиджак, проверил, что кошелек и карточка в кармане, и кивнул на дверь. Пошли, здесь нам не дадут поговорить. Тем более, что начинать что-то искать нужно с музея магии. Майя там в это время должна находиться, может, она что-то посоветует. «Хорошая идея», — Ксюша на секунду задумалась над тем, что ей делать со своей машиной, но потом решила, что позже разберутся, и вышла вслед за Иваном. Рома выскочил из вагона на перрон и помог спуститься Ларисе. Скоро должен был подойти автобус, который развезет немногочисленных пассажиров, сошедших на этой станции по деревням. Всю дорогу они практически не выходили из купе. Раз в день вылезали в вагон рестораны, и все на этом». В основном же молодые люди разговаривали, пытаясь получше узнать друг друга, и занимались любовью. Можно сказать, что они многому научились, потому что мир кланов и мир обычных людей все таки очень сильно отличались. Наверное, они были первой парой, в которой партнеры не пытались ассимилироваться в мире любовника, а пытались существовать в обоих мирах, постигая их, как по ночам они постигали друг друга. «Если вот это довезет нас до места, то это будет настоящим чудом». Рома смотрел на приближающийся автобус, выехавший прямо на перрон. Глядя на это древнее ископаемое, неприятно напомнившее ему ту машину, на которой он сдавал права, Орлов почувствовал впервые в жизни самую настоящую панику. «Да не беспокойся, домчим с ветерком!» Водитель, как оказалось, услышал его и постарался таким вот образом подбодрить. За спиной Ромы сдавленно то ли всхлипнула, то ли засмеялась Лара. «Садитесь, лучше до вечера успеть, а то в лесу снова нечисть какая-то шарить начала». «Да». Роман удивленно приподнял брови. Ершов не докладывал ничего подобного отцу. Или не знает, или не придает значения. В любом случае, надо бы разобраться. «Лара, запрыгивай, а то мне по ночному лесу с непонятной нечистью ехать не очень охота». «Напрягаться лень», — признался он в ответ на недоуменный взгляд девушки. Всю дорогу он ждал, когда автобус развалится, но не дождался. Хлопая под крылками, как птицы, крыльями, автобус довольно бодро доскакал до места. «Макеевка!» — заорал водитель так, что задремавший Роман чуть не подскочил. «Приехали». Он протер лицо, и они с Ларой выбрались из автобуса прямо к встречающему их Ершову. «Роман». Рома был с Кириллом пока не знаком, лишь по слухам. И слухи эти, надо сказать, не слишком обнадеживали. «Кирилл». Ершов хмуро пожал Орлову руку. «Пошли, я вам покажу дом. Пока располагаетесь, привыкаете, постенаете, что там еще столичные ребятишки делают, попав впервые в глухую деревню. А мне пока некогда. Верон с твоим братом заварили кашу, а мне ее теперь больше, чем наполовину расхлебывать. Вечером сходим поздороваться с Зелоном, а там подумаем, чем будем заниматься». Рома переглянулся с Ларой, подхватил их с сумки, и они поспешили за быстро идущим впереди них Ершовым. Переговоры с безликими немного затянулись. Отец пытался донести до Солока и остальных через Ершова, что передавать послание через чеширского кота – это не такая уж и плохая идея. Получалось не очень. Безликие не хотели впускать к себе кота по собственной воле. И им был даже не интересен тот факт, что это единственный способ нашего общения с внешним миром. Точнее, был еще один. И отец в сердцах предложил Солоку явиться сюда к границе купола и пообщаться с верным перемигиваниями и с помощью надписей на досках, которые прочли бы все находящиеся рядом, потому что одного безликого никто не отпустил бы болтаться по столице. Вот только сам Солок, похоже, не решился появиться вместе, далеком от полноценного источника силы, потому что, подумав, отказался от подобной перспективы. Все-таки власть безликих очень сильно ограничена вдали от источников. И хотя они из с такой ограниченностью могут доставить немало проблем, но сами чувствуют себя не вполне уверенно, поэтому предпочитают не рисковать. В общем и целом, пока владельцы мест силы размышляли над вопросом, какое из зол все-таки меньшее, нам удалось уговорить паразита поработать курьером между безликими. Согласился он в обмен на годовой запас буженины отверно. Не то чтобы ему буженины не хватало, скорее всего, это было дело принципа, От меня же он должен будет получить ошейник с теми сапфирами, которые сейчас составляют подложку и основу Источника Силы. И вот этот пункт наглый кот включил за свои услуги вполне расчётливо, пройдя до Источника и указав лапой на камни. «Охренеть!» — только и смог сказать на это Верн, протирая глаза. «Вам не кажется, что эти коты как-то... эволюционировали, что ли?» «Нет», — я покачал головой. «А вот то, что ты вполне начал эволюционировать, побыв с нами в замкнутом пространстве, просто бросается в глаза». «Андрюша, тебе никто не говорил, что своей смертью от старости ты не помрёшь», — ласково проговорил Верн. «Говорили и не раз». Я широко улыбнулся. «Я не устану повторять, что у меня чудовищная наследственность, так что придётся с этим только смириться». «Ты даже не представляешь, насколько...» Ехидная улыбочка Верна мне сильно не понравилась. Обычно такие улыбочки не предвещают ничего хорошего. Успокойтесь, ради Бога. Ольга посмотрела на каждого из нас тяжелым взглядом, даже на паразита. Кот слегка охренел и сел на пушистую задницу, уставясь на девушку немигающим взглядом желтых глаз: Мы все здесь скоро на стенки полезем, но давайте не будем боковать, а то скоро пройдем точку невозврата и просто поубиваем друг друга. Возможно, это даже приведет к тяжелым последствиям, но нам уже будет все равно. «Иногда твоя подружка говорит разумные вещи», — протянул Верн. «Держи, это тебе подарок». И он нарисовал в воздухе очередную сложнейшую руну. «Что это?» — напряженно спросила Ольга, рассматривая подарок. «Сигналка на обозначенных объектах», — буднично ответил Верн. «Ты, скорее всего, видела составные части на нашей территории». «Не доверяете гостям?» — я усмехнулся. «Нет». Верн покачал головой. «Каждый шаг любого гостя отслеживается сотнями чар. Это всего лишь мера предосторожности». «Разумно, я не стал спорить. Тем более, что это действительно разумно. Но вот нам подобные штуки точно пригодятся. Думаю, Егор поймет, как лучше внедрить их в контур». «А пока девочка разбирается, мы с тобой пойдем попробуем укротить огонь. Твой отец огневик, как и прадед». Даже странно, почему именно с этой стихией у тебя возникли проблемы. Это было два дня назад, и вот сейчас мы сидели за столом, чтобы приступить к обеду, и мрачно поглядывали друг на друга. Солок вроде бы созрел, паразита уже сутки не было видно, но нас о его отсутствии предупредили заранее, прислав в тот раз еды побольше. Хлоп! Кот появился прямо посреди стола. Он прошел к верну и выплюнул изрядно пожеванный лист прямо в тарелку безликому. Похоже, никто из подчиненных Верна не смог пересилить себя и засунуть записку под ошейник. Почему они не доверили это дело посреднику, был уже другой вопрос. Верн вытащил бумагу из тарелки двумя пальцами. При этом он бросил на кота такой яростный взгляд, что паразит выгнал спину и зашипел. «Паршивое животное!» Процедил безликий и углубился в чтение. Прочитав послание, он отложил его в сторону и задумался. Наконец он поднялся из-за стола, и направился к двери, прихватив с собой чашку с кофе. «Я сейчас приготовлю ответ. Ждите здесь». Похоже, что оставаться наедине с паразитом у него не было никакого желания. «Да, нам нужно ускорить твое обучение. Все-таки я недооценил важность своих узлов защиты на тюрьме не смирившихся, или же Кай почувствовал слабину и пытается их раскачивать. Ты...» Я встал и сделал шаг в его сторону, стискивая зубы так, что они еще немного и крошиться начнут. «Хоть что-нибудь можешь сделать правильно с первого раза? Зато теперь понятно, почему вы проиграли войну людям». Верн резко развернулся. Он почти пять секунд смотрел на меня в упор, а потом просто и без затеи выплеснул кофе прямо мне в лицо, после чего отшвырнул в сторонку чашку и прошипел. «Это не твоё дело. Почему и как мы проиграли войну?» Я не ответил только очень медленно вытер уже, к счастью, остывший кофе с лица, а потом ударил его в челюсть.